Народ стихийно пошел за теми, кто обещал ему мир, свободу и хлеб, и оперировал самыми радикальными лозунгами. Он не виноват в том, что власть захватили большевики. Ведь они обещали возродить общество и осчастливить народ. Во имя этого были принесены неисчастливые жертвы.